глава 25 несколько дней спустя к и р а Утро как и всегда настало внезапно а хотелось еще немного понежиться насладиться ускользающими мгновениями сна но что поделаешь впереди рабочий день если будешь так ерзать мы точно опоздаем хрипло пробормотал кир о й! Я замерла, вцепившись в край махровой простыни. Чего еще, я не знаю о мужской физиологии. Времени мало, вздохнул он. Я почувствовала, как его рука ласково погладила мой живот, прежде чем развернуть меня на спину. Но это не повод, чтобы тебя не поцеловать. А затем его губы накрыли мои, и я снова потерялась в ощущениях. растворяясь в нежности и неведомых еще совсем недавно желаниях, осознавая, что мне всегда будет мало его тепла, близости, поцелуев. Хотя это ведь уже не первый раз. Но зато первая ночь вместе, в одной постели. Целая ночь, отданная лишь нам двоим. Евгения снова не ночевала дома, и мы этим воспользовались. Очень уж не хотелось расставаться вчера. Теперь мы были по-настоящему вместе. Я никогда прежде не чувствовала себя такой счастливой, такой живой. Меня будто уносило в небо, как наполненный радостью воздушный шарик. Но, как известно, чем выше взлетишь, тем больнее падать. Поначалу ничего не предвещало неприятностей. Мы с Кириллом вместе доехали на автобусе до парка и разошлись по своим рабочим местам, В самом начале перерыва он, как обычно, пришел ко мне. Последние посетители как раз закончили кататься, и я готовилась провести несколько минут с любимым, когда... «О, Кирюха, а ты тут какими судьбами?» Осведомился хорошо одетый молодой человек, сопровождающий девочку лет восьми. «Я вот мелкую выгуливаю, предки напрягли. Думал, ты еще на югах пузо на пляже поджариваешь. ч т о не звонил-то?» «Иль тебя папаша вместо себя тут поставил за порядком следить?» — хохотнул он. «Ему работников мало. Заставляет вкалывать сына владельца парка?» Я недоуменно переводила взгляд с одного на другого, не понимая, о чем говорит этот парень. Но самым странным было даже не это, а реакция Кирилла. Я впервые видела его таким растерянным. «Сын владельца парка?» «Видел тут недавно твоего брательника в городе?» Продолжал его знакомый, которого будто и не смущало отсутствие ответа от собеседника. «Он ведь у тебя неплохо в бизнесе сечет. Может, поможет моей сестре? Она салон красоты открывать надумала, а р а д а к а м некогда с ней возиться. Только стартовый капитал дают. с е с т р у меня красотка, ты же видел». «Ладно», — как-то глухо отозвался Кир. «Я ему передам. Может, и поможет». «Ну, давай, не пропадай, а то такими темпами только в у н е в е р е увидимся!» Попрощался тот, и они с девочкой ушли. «Кира, я...» Повернулся ко мне Кирилл. «Сейчас ты скажешь, что я все не так поняла?» «Нет, ты все поняла правильно, но я объясню». «Не надо», — отозвалась я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Не надо ничего объяснять, все и так ясно». «Да что тебе может быть ясно?» «Я рассказала тебе все о себе, о моей семье. Я не притворялась кем-то другим. Я всегда была самой собой, такой, как есть. А ты...» «Я не хотел, чтобы ты узнала все так!» — выкрикнул он, и мне вспомнились все его оговорки. А ведь изображал а из себя простого студента. «Зачем ты встречался со мной? По приколу? Захотелось поиграть в принца и золушку?» Или это потому, что не повелась на тебя сразу? Сначала в самолете, потом в том кафе. Может, ты мне мстил за то, что вылила на тебя кофе? И как? Стоило оно того?» Я уже не могла сдерживаться, говорила быстро, взахлеб. Слова точно вырывались сами собой. Глаза застилали слезы. Кирилл хотел было подойти ко мне ближе, но я выставила перед собой ладони, не позволяя ему себя коснуться. «Просто уйди!» «Пожалуйста!» — попросила я. — Не хочу ничего больше слышать. Ни правду, ни очередное вранье. Когда он послушался и ушел, у меня подогнулись колени, я опустилась на землю, цепляясь за ограду аттракциона. Хорошо, что в это время в парке было не очень много посетителей. Впрочем, даже если бы на меня пялился целый стадион, я бы все равно не смогла взять себя в руки. Сын владельца! Того самого, что перестроил старый парк, сделав его таким, как он сейчас. Это сколько же у него денег? Выходит, все это время я обманывалась, думая, что встретила человека, с которым меня связывает что-то общее, с которым у меня есть будущее. Все это лишь иллюзии наивной девчонки, не знающей жизни. Он богат, очень богат, и его должны окружать подходящие ему девушки — А я скоро вернусь в свою скромную квартиру в провинции и пойду в колледж, где ни у одного студента нет даже собственной машины. Между нами пропасть, и ее не перепрыгнуть, как ни старайся. Кирилл. Видеть Киру т а к о й было невыносимо. Слезы на ее щеках, мокрые слипшиеся ресницы, дрожащие губы. Хотелось обнять, успокоить, но она даже прикоснуться к себе не позволила. Елела уйти, и я ушел, понимая, что бессилен сейчас. Отвратное ощущение. И принесло же Глеба в парк, не мог в другое место свою племянницу сводить». Если б не его болтовня, Кира ничего бы не узнала о том, кто я на самом деле. Я рассказал бы ей сам. Конечно, рассказал бы, но по-другому. Не так. Стоя посреди парка и не обращая внимания на обтекающих меня людей, я чувствовал внутри голодную, звенящую пустоту. В последнее время она была заполнена. Близостью моей девочки, ее смехом, теплом ее рук. Сейчас я точно разом лишился всего». «Когда все так изменилось? Когда перестала быть игрой? Когда?» Я даже не заметил, как это произошло. Пытаясь влюбить в себя Киру, по уши втрескался сам. Услышав звонок мобильника, схватился за него, даже не взглянув на имя абонента в надежде, что это звонит она, но в трубке услышал резкий суховатый голос отца. «Ему-то что от меня нужно?» «Приезжай домой!» «Управляющий тебя отпустит. Я уже здесь, и у меня для тебя новость».